Паническое расстройство. по разным данным паническим расстройством страдает до пяти процентов населения земли, то есть более 200 миллионов человек. Реальная цифра гораздо выше, поскольку многие не обращаются к врачу и лишены квалифицированной помощи. Не всегда удается определить, что именно послужило толчком к развитию панических атак. как правило, это комплекс факторов. Считается, что к паническим атакам склонны люди, привыкшие подавлять эмоции. В каждом случае панические атаки протекают по-разному. Они случаются от одного-двух раз в год до нескольких раз в день. В остальное время пациент мучается ожиданием нового приступа и старается избегать потенциально опасных ситуаций и мест. Зачастую это приводит к ухудшению качества жизни и затворничеству. Мои приступы начались, когда мне только исполнилось восемнадцать, и длились, то затихая, то усиливаясь, пять лет. Я стыдилась своего заболевания и считала себя обузой близким. Думала, что останусь такой навсегда. Друзья ни в коем случае не должны были узнать, что я сумасшедшая. Сейчас я понимаю, что улучшения наступили бы гораздо быстрее, если бы я не запускала болезнь, а сразу рассказала близким и обратилась за помощью к психологу и психиатру. Без поддержки мужа и консультации специалиста я бы не справилась. Думаю, что и занятия спортом имели большое значение в процессе выздоровления. Когда панические атаки прекратились, я приступила к работе над этой книгой. Названия лекарств изменены, любые совпадения случайны. Двое упомянутых в этой книге писателей, Мэтт Хейк и Франко Арменио, страдали серьезным паническим расстройством. Писательство им помогло. Помогло оно и мне».